Девять. Колдовство на костях при неправильном использовании может быть частью запрещенной магии. Использование когтей, клыков, панцирей и перьев животных позволяет ведьме связаться с подземным миром. Элементы эти нужно собирать с соблюдением этических принципов, а не через жертвоприношение, как принято считать у людей. Чтобы задействовать особые силы, выложите кости в круг, а в центре разместите подходящие травы и необходимые объекты. Заметка из гримуара семьи Дикарла. Я остановилась у входа в пещеру, слушая, как внизу море настойчиво и сердито разбиваются о скалы. Соленые брызги, поднимаясь над обрывом, долетали до меня и обдавали водой открытые лицо и руки. Возможно, вода каким-то образом отражала мое настроение, или же она реагировала так на темную магию, заключенную в куске пергамента, который я сжимала в руке. Я, по крайней мере, ясно ее чувствовала. Ведьмы тесно связаны с землей и способны использовать ее силы как свои собственные. Нет ничего удивительного в том, что и море могло реагировать на приближающиеся события. Ведь я собиралась выпустить на свободу темные силы. Море волновалось, но я была спокойна. Пришлось ждать несколько часов, чтобы бабушка уснула в кресле качалки, прежде чем я смогла собрать все необходимое и выскользнуть из дома. Любой намек на волнение тут же вытеснялся холодной уверенностью в том, что мой план должен быть притворен в жизнь. Не знаю, как Виторе удалось раздобыть эти страницы из гримуара. Это еще одна загадка в бесконечном списке. Но я решила использовать их в своих целях. Сильный порыв ветра заставил меня войти глубже в пещеру. Покинув дом, я еще не знала, куда податься. Но какая-то сила влекла меня именно сюда. Когда мы были детьми, сестра использовала любую возможность навестить это место. И теперь мне казалось, что она направляет меня. Ночной воздух приятно освежал. Но все же по телу то и дело пробегал неприятный холод. Я подняла фонарь, и по стенам заплясали тени. Три недели назад скажи мне кто-нибудь, что я буду вызывать демонов в темной пещере, где в случае чего никто не услышит моих криков о помощи. Я бы не поверила. Не случись эта цепочка событий, я бы по-прежнему проводила вечера, увлеченно разрабатывая новые рецепты для вина и моря, читала бы волнующие романы, и мечтала о том, чтобы один симпатичный брат из местного монастыря хотя бы на одну ночь отказался от своей клятвы Богу, чтобы поклоняться мне. Такой была моя жизнь до того, как я нашла оскверненное тело сестры. Теперь у меня было всего два желания — узнать, кто убил мою сестру и почему. Точнее, три. Еще я мечтаю выпотрошить ублюдка, убившего Виторию, как только найду его. Но это даже не мечта, это клятва. К счастью, в пещере не обнаружилось неприятных сюрпризов в виде крыс или змей, так что я поставила фонарь на плоский камень, а корзину на землю. Я изучила заклинание призыва вдоль и поперек, так что даже в глазах зарябила. И все же, когда я доставала нужные элементы, мои руки дрожали. черные свечи, свежие листья папоротника, кости животных, крошечная баночка с кровью и немного золота. Драгоценные металлы на дороге не валялись. Так что я прихватила с собой кинжал незнакомца. Казалось, вполне уместным использовать змеевидный клинок, чтобы выследить его обладателя. Если все пройдет гладко, внутри круга окажется демон низшего порядка. Он не сможет покинуть обозначенное место. И все же я немного волновалась перед встречей в укромной пещере с чудовищем из ада. Пусть оно и будет связано магией и подвластно моему контролю. Я снова взглянула на листок с аккуратными записями. Чтобы заклинание сработало, нужно точно соблюдать правила ритуала. Любые отклонения могут вызвать серьезные неприятности. Сначала выложить круг, чередуя свечи, листья и кости. Затем поставить внутри границ крошечный сосуд с кровью и пригласить демона присоединиться ко мне на латыни, его родном языке. Здесь я заколебалась. Бабушка учила нас латыни, но этот предмет всегда давался мне с трудом. В нем было столько похожих слов которые означали совершенно разные вещи в переводе. Одна малейшая ошибка могла повлечь за собой катастрофические последствия. волнение было бы меньше, понимая хоть что-нибудь в темной магии. Или если бы заклинание Виктории состояло из хорошо известных мне древних фраз, а не указывало на то, что в основе процесса должно лежать намерение ведьмы. Моим намерением в данном случае было скорее узнать, чем занималась моя сестра незадолго до смерти выследить ее убийцу и отомстить ему вряд ли жажда насилия и кровавой расплаты могли быть подходящими ключами для призыва меня пугали возможные последствия к счастью я заранее тщательно обдумала что именно буду требовать у демона возможности сбежать из круга и навредить мне у него не будет так что я остановилась на заклинании авито слегга энетернос протега что в переводе означает примерно связаны для вечной защиты. Слово «вечный» внушало мне доверие и надежду на то, что демон не сможет когда-либо покинуть магический круг. Если магия заставит его защищать меня, он не сможет причинить мне зла. Финальная часть заклинания должна была обеспечить его уход. Демоны являются существами, чье поведение подчиняется строгим правилам, так что если я вызову одного из них, нужно также специальной фразой отослать его назад в его мир. «Правило отличное, но справлюсь ли я с этой частью?» Сделав глубокий вдох, я сказала себе. «Ладно, Эмилия, ты сможешь». Я медленно разложила все предметы в круг. Кости, папоротник, свечи. В таком виде они напоминали лучи оккультного солнца. Я зажгла свечи и прошлась из стороны в сторону, прижимая к груди череп птицы, последний предмет, необходимый для завершения ритуала. Решиться было непросто. Я знала, что как только положу последнюю косточку в круг, обратной дороги не будет. Вдох и медленный выдох. Я и понятия не имела, какой демон явится на мой призыв. Одни из них имели человеческое обличие, а другие напоминали исчадие ночных кошмаров, как рассказывала бабушка. Детали она никогда не уточняла, видимо, для нашей же пользы. В моей фантазии один за другим всплывали образы пугающих существ, с множеством ног и клыков. Они пятились к стене, подобно крабам, внушая ужас. Облака время от времени заслоняли луну, создавая на стенах пещеры замысловатые рисунки. По спине снова пробежал холодок. Богиня моря и бурь явно была не в настроении. Я уставилась на птичий череп, размышляя, правильное ли решение я приняла. Может, стоило задуть свечи, вернуться домой и лечь спать, забыть о демонах, Охотниках на ведьм и дьяволе. Бабушка всегда повторяла, что призыв тьмы влечет беду. Перед глазами вспыхнул образ сестры. Сияющие черные глаза и перекошенные, словно в ухмылке, губы. Я наклонилась и, потеряв терпение, поставила последний предмет на нужное место. Вокруг повисла тишина, заглушившая звуки шторма. Я подползла к краю магического круга и сжала маленькую баночку с кровью в руке. В пещеру ворвался мощный порыв ветра. Летучие мыши бросились прочь. Сотни, сотни маленьких существ. Я закричала, заслонив голову руками, когда они проносились мимо, как живой шторм. Где-то вдалеке послышался звук разбитого стекла. Я упала на колени, пытаясь защитить голову и шею от ударов маленьких крыльев и когтей. Через мгновение стало пусто и тихо. Я сделала несколько глубоких судорожных вдохов и убрала с лица запутанные волосы, которые выбились из косы во время этой молниеносной атаки. Длинные волнистые пряди рассыпались по спине, вызывая мурашки. Земля была усыпана лепестками цветов, которые напоминали солдат, павших в неожиданной схватке с врагом. Я забыла, что в дальней части пещеры был тоннель. Разозлившись на себя, я сжала губы в тонкую линию. Раз уж я собралась вызывать демона, Смогу справиться и с мышами. Теоретически. Я встала на трясущихся ногах и вновь сфокусировалась на магическом круге и осколках стекла, мигающих в лунном свете. Брызги крови были повсюду, и вряд ли это могло считаться хорошим знаком. Она должна была находиться в центре круга, чтобы привлечь демона. Проклятые летучие мыши! У меня не было крови животных, а поход обратно в ресторан занял бы слишком много времени. Ритуал нужно было совершить в отсутствии дневного света, а до восхода оставалось только пара часов. Мне ни за что не успеть вовремя. Я огляделась вокруг, настолько отчаявшаяся, что готова была убить первую подвернувшуюся под руку мышь или крысу, чтобы добыть необходимый ингредиент. Однако пещера была абсолютно пуста. Пнув носком ботинка несколько камешков и выругавшись такими словами, от которых у мамы и бабушки волосы встали бы дыбом, я в конце концов принялась снова вчитываться в страницы гримуара. Чисто технически там лишь советовали использовать кровь животных. Я вновь зажгла свечи и подняла кинжал, решив, что завершу ритуал, чего бы мне это ни стоило. Сомневаться и размышлять было некогда, нравится мне или нет, но чтобы снять заклятие из дневника Витории, придется воспользоваться единственным возможным вариантом. В конце концов немного моей крови, Небольшая плата за это. Делать надрез на ладони не стоило, ведь нужно продолжать готовить в ресторане. Так что, игнорируя боль, я провела лезвием по коже выше запястья. Металл сверкнул, словно ликуя от предоставленной возможности. Отбросив мысли о кровавых жертвоприношениях, я протянула руку к центру магического круга и с первой упавшей каплей крови начала произносить заклинание. «Плотью, кровью и землей приглашаю тебя войти в мир людей. Найди меня. Прибудь в этом круге, пока я не отпущу тебя. «Аевитас легати энетерно протега Я замерла в ожидании, что земля подо мной вот-вот разверзнется. Ворота ада распахнутся. И на меня бросится толпа охотников за ведьмами. Или, как минимум, мое сердце остановится само. Но ничего не произошло. Я уже хотела повторить заклинание, когда почувствовала, как что-то изменилось. По краю круга заструился дым селящийся вырваться за его границы так, будто был заключен под стеклянный колпак. Он пульсировал энергией и почти нежно коснулся моего запястья. Я уронила кинжал, отдернула руку и прижала к себе в надежде, что ощущение уйдет. Поверить в происходящее было непросто. В кругу появилась плотная волна тьмы, полностью скрывшая его центр от моего взгляда. Но внезапно там вспыхнул черный переливающийся луч. Я затаила дыхание. Появлению демона предшествовал звук, напоминающий потрескивание поленьев в очаге. Я добилась своего. вызвало существо из ада. Это был успех. Оставалось только взять себя в руки. С колотящимся сердцем я начала ждать, когда рассеется дым. Словно в ответ на мое невысказанное желание, бесплотный ветер развеял дымку. И перед моими глазами предстал высокий темноволосый мужчина. Он стоял ко мне спиной и из одежды на нем были только темные брюки. Совсем не его я ожидала увидеть, вызывая демона низшего уровня. Его безупречная золотистая кожа сияла бликами свечей. Его красота не соотносилась с воплощением зла. Впрочем, мне стоило радоваться тому, что ко мне не явился кто-то со змеиным хвостом или рогами. Демон огляделся, словно привыкая к новому месту. Его мощная грудь и торс наводили на мысль, что он привык использовать физическую силу. Мое внимание привлекла блестящая золотая татуировка, целиком охватывающая его правую руку. Она представляла собой извивающуюся змею. Внезапно повернувшись, он обратил внимание на меня. Встретив его взгляд, я резко выдохнула. Глаза у него были темно золотыми с черного. Восхитительный и смертельно опасный. Хотя бабушка утверждала, что у демонов красные глаза, я нутром почувствовала, что передо мной именно он. «Невозможно», — прошептала я. Незнакомец поднял бровь. Выражение его лица было настолько человеческим, что я на секунду усомнилась в том, что он мог оказаться в этой пещере. Он не должен был быть здесь. Он не соответствовал моим ожиданиям. Высокий, темноволосый, спокойный и манящий одновременно. Я не могла отвести от него глаз, испугавшись, что он может оказаться плодом моего воображения, доказательством моего безумия я воспользовалась темной магией, и временное помешательство пришло ко мне в качестве расплаты. Гораздо проще было принять эту версию, чем поверить, что я сделала невозможное и вызвала одного из представителей зла в наш мир. Так ужасно это было. Хоть он и был создан по образу и подобию человека, но одновременно являлся и физическим воплощением худшего из ночных кошмаров. Кровопийца, похититель душ, бессмертное создание ночи, не отводя взгляда, я боролась с острым желанием отпрыгнуть подальше от круга. В глазах незнакомца бушевал шторм. Казалось, я стою на самом краешке скалы, над бурлящим темным морем, глядя, как молнии танцуют над его поверхностью. Он так уверенно выдерживал мой взгляд, что я испытала первый укол страха. К счастью, нас разделяло заклинание защиты. Инстинктивно я подняла руку и сжала амулет в ладони. Его аура была и черной, и золотой. Спаси меня, богиня ярости и возмездия. Такое я видела лишь однажды. И как только этот факт дошел до моего сознания, я тут же выпустила амулет и схватила с пола кинжал. Его кинжал. Рукоять была такой же ледяной, как ярость, кипевшая в моих венах. «Я убью тебя!» Прорычав эти слова, я бросилась на незнакомца.